Книга восьмая. Урания. Состав эллинского флота при Артемисии. Морские битвы. 1.23. Осмотр варварами поля сражения при Фермопилах. 24.25. п у т ь варваров от Фермопил в Беотию, Факиду и в Дельфы. Чудо в Дельфах. 26.39. с о с т а в эллинского флота у Саламина. Сорок. Сорок девять. Афины заняты варварами. Пятьдесят. Пятьдесят пять. Раз при Веленском флоте хитрость Фимистокла. Пятьдесят шесть. Шестьдесят ч Чудо предзнаменующее беды варваров. 65. пять. Персидский флот у Фалера. Военный совет. ш е с т ь с Сооружение стен Пелопонесцами на истме. семдесят семьдесят три раз при Веллинском флоте хитрость ф е м и с т о к л а появление а р и с т и а д а на Саламине семьдесят четыре восемьдесят два поражение варваров при Саламине восемьдесят три девяносто шесть сборы ксеркса к возвращению в Азию и оставление Мардония с войском в Европе девяносто семь сто три история с Герматимом 104, 106. Отступление персидского флота и преследование его эллинами. 107, 120. Наказание эллинами городов, отдавшихся Ксерксу. Дележ военной добычи и чествование ф е м и с т о к л а 121, 125. Осада п а т и д е и Артабазом и взятие Алинфа. 126. 129. Второй год войны. Эллинский флот у Самоса и Делоса. п р е б ы в а н и е Мардония в Фессалии. 130-135. Посольство от Мардония в Афины. Родословная Александра царя Македонян. Неудача посольства. 136-144. 1. И зеллинов зачислены были во флот следующие: Афиняне, доставившие 127 кораблей, причем п л а т е й ц ы хотя и не искусные в морском деле, но движимые храбростью и усердием, снабжали эти корабли людьми вместе с Афинянами. к о р и н ф я н е доставили 40 кораблей, Мегарцы 20, Халкидяне поставили воинов на 20 кораблей, но корабли им даны были Афинянами. Египтяне доставили восемнадцать кораблей, с и к и о н ц ы 12, л а к и д е м о н я н е 10, э п и д а в р 8, восемь, э р и т р и й ц ы семь, Трезенцы пять, с т е р е й ц ы два, столько же и к и о с ц ы да еще два п я т и д е с я т и в е с е л ь н ы х судна. Наконец, Апунские локры явились на помощь с семью п я т и д е с я т и в е с е л ь н ы м и судами. 2. Таковы были Эллины, отправившиеся к Артемисии, с а я уже сказал, какое количество кораблей доставлено было каждым народом. Число собранных у Артемисия с кораблей, за исключением пятидесятивесельных судов, было 271. Главнокомандующего флотом поставили спартанцы, именно Еврибиада сына Евриклида. Союзники объявили, что они не последуют за Афинскими вождями и распустят войско, какое соберется, если только главнокомандующим будет не л а к и д е м о н я н и н Три. Дело в том, что уже в начале, до отправки в Сицилию послов с просьбой о помощи, шла речь о том, что к о м а н д о в а н и е флотом следует поручить Афинянам. Так как союзники восстали против этого, то а ф и н я не уступили, будучи сильно о з а б о ч е н ы спасением Эллады и зная, что Эллада погибнет, если Эллины станут спорить между с о б о ю из-за преобладания. И они рассуждали верно. Действительно, внутренние смуты настолько хуже войны, в е д о м о единодушно, насколько война хуже мира. Будучи именно такого убеждения, Афиняне не противились, уступили. Но так было до тех пор, пока они имели крайнюю нужду в союзниках, что и доказали потом, когда персов прогнали и стали воевать с царем уже за его землю. Тогда под предлогом наглости повсания Афиняне отняли первенствующее положение у лакедемонян. Но это случилось впоследствии. Четыре. В то время прибывшие к Артемисию Эллины объяты были ужасом при виде огромного множества кораблей у Афет и чрезвычайной многочисленности врагов. Действительно, силы варваров превзошли их представления и ожидания. Поэтому они решили бежать от Артемисия внутрь Эллады. Узнав о таком решении, ФБИцы просили е в р е б и а д а подождать немного, пока они не поместят в надежное убежище детей своих и слуг. Когда уговорить е в р е б и а д а им не удалось, они обратились в другую сторону и стали склонять Афинского вождя Фемистокла за триста талантов к тому, чтобы Афиняне оставались перед в б е й и дали морскую битву. Пять. Фемистокл употребил следующую меру для того, чтобы удержать Эллинов. Из этих денег он отдал е в р е б и а д у пять талантов, давая их, как бы, из своих денег. е в р е б и а д перешел на его сторону. Из прочих вождей противился этому только вождь к а р и н ф я н Адемант, сын Акита, заявляя, что не останется и отплывет от Артемисии. Тогда Фемистокл стал заклинать его и сказал следующее: "Ты не покинешь нас, потому что я дам тебе большие подарки, нежели те, какие прислал бы тебе царь Медян, если бы ты покинул союзников". Он это сказал и в то же время отослал на корабль а д и м а н т а три таланта серебра. Подарками он склонил их на свою сторону, и э в б и й ц ы были удовлетворены. Сам Фемистокл извлёк из этого выгоду, потому что Тайна удержал остальные деньги для себя. Те лица, которые получили долю из этих денег, думали, что для такой цели деньги получены были и зафин. 6. т а к остались Эллины у ф б и и дали морскую битву. Происходила она при следующих обстоятельствах: В тот час после полудня варвары подошли к Афетам. Уже и прежде они знали, что под л е а р т е м и с и стоит небольшое число эллинских кораблей. Теперь они видели это сами и возымели большое желание попытаться овладеть ими. Однако персы решили не нападать на корабли спереди для того, чтобы эллины не заметили их п р и б л и ж е н и е и не обратились в бегство. Причем ночь могла бы прикрыть бегущих. Конечно, Эллины должны были спасаться бегством, а персы говорили, что и сам огненоситель не должен уйти живым. 7. С этой целью они употребили следующую хитрость: из всех кораблей отделили двести и послали их за с к и ф для того, чтобы незаметно для неприятелей они обошли кругом Эвбеи подле Каферея и Гереста и вошли в Еврип. С прибытием в е в р и п у они замыкали эллинов и отрезали им обратный путь в Алладу, тогда как остальные корабли должны были напасть на эллинов спереди. Порешив так, варвары отослали назначенные для этого корабли, но сами не думали нападать на эллинов в тот самый день. До тех именно пор. Пока о т п р а в и в ш и м и с я к р у г о м ФБИ воинами не будет дан сигнал о прибытии их на место. Итак, часть кораблей пошла к р у г о м острова, а остальным сделан был смотр у Афет. Восемь. В то время как варвары делали смотр кораблям, некто Скили, л уроженец Сикиона, лучший водолаз того времени, который во время кораблекрушения, что случилось у Пелеона, спас персам многие сокровища и многие приобрел для себя, этот самый Скили л уже и раньше замышлявший перебежать к Эллинам теперь нашел случай привести свой замысел в исполнение. Каким образом он отсюда прибыл к Эллином, я не могу сказать с точностью. А то, что говорят об этом, меня удивляет, если только это правда. Говорят именно, что он подле о ф е т нырнул в море и вынырнул не раньше, как по достижении Артемисия, проплыв, следовательно, под морем около в о с ь с т стадиев. Много баснословного рассказывается об этом человеке. кое что, впрочем, и достоверное. Что касается этого случая, то по моему мнению он прибыл Картемиссию в лодке. Тутчас по прибытии он сообщил вождям Эллинов о кораблекрушении, как оно было, и о том, что п о с л а н ы корабли в обход кругом э в б е й 9. Получив это известие, Эллины сошлись на с о в е щ а н и е Из множества предложений взяло верх следующее. В тот день остаться на месте в стоянке, потом после полуночи отступить и выйти навстречу огибавшим Эвбею кораблям. После этого, так как против них никто не показывался, Эллины выждали вечернюю пору и сами поплыли на варваров с целью испытать их способ сражения и прохождения между неприятельских судов. Десять. При виде того, что Эллины идут против них с небольшим числом судов, воины с е р к с а а в особенности начальники их, были уверены, что враги сошли с ума и сами направили на них свои корабли в надежде без труда захватить неприятельские корабли. Надежда эта была весьма основательна. Они видели, что эллинских кораблей немного, что у них в несколько раз больше и что их корабли имеют лучший ход, нежели эллинские. Все это они сообразили и стали окружать э л л и н о в кольцом. Все и з и о н я н благорасположенные к э л л и н а м и против воли отправившиеся на войну, сильно встревожены были тем, что Эллинов окружают со всех сторон. И были убеждены, что ни один из них не возвратится домой. Столь ничтожными представлялись им силы Эллинов. Напротив, все те ионяне, которые радовались происходящему, спорили между с о б о ю из-за того, кто из них первый захватит аттический корабль и получит за то награду от царя. Так как в стоянке у персов только и речи было, что об Афинянах. Одиннадцать. Когда Эллином Дан был сигнал, они прежде всего выстроили свои корабли против варваров носами вперед и кормами внутрь. Потом по второму сигналу перешли в наступление, правда на небольшом пространстве и только с фронта. В это время они захватили тридцать варварских кораблей и сына х е р с и е в а Филаона, брата Саламинского царя Горга, человека значительного в персидском флоте. Первым Эллинам, взявшим неприятельский корабль, был Афинянин Ликомет, сын Эсхрея. Он же получил первую награду. в о й с к а сражались с одинаковым мужеством и только наступившая ночь разделила сражающихся. Эллины отступили на кораблях Картымисию, а Варвары к Афетам. Сражение было более тяжелое, нежели они ожидали. В этой морской битве из числа всех эллинов, находившихся под началом царя, перебежчиком оказался один только Антидор из Лемноса. В награду за это Афиняне дали ему участок земли на Саламине. 12. С наступлением ночи, время года было середина лета, полил обильнейший дождь и шел всю ночь с сильными с раскатами грома с п е л е о н а Трупы и обломки кораблей выбрасывала кафетом. Они кружились у корабельных носов и лопасти весел приводили в беспорядок. Находившиеся там воины при известии об этом пришли в ужас, полагая, что среди стольких бед они погибнут окончательно. Ибо прежде чем оправиться от бури и кораблекрушения, случившихся у Пелиона, попали в жестокую морскую битву, а после битвы пошел ливень, потекли к морю бурные потоки и раздались сильные громовые раскаты. Так прошла для них ночь. 13. Однако эта же ночь была еще более у ж а с н о й для тех из варваров, которым приказано было обогнуть Эвбею. Ужаснее б ы л о потому, что з а с т а л о их на пути в открытом море. Действительно, конец их был печален. Когда гроза и дождь разразились над кораблями в то время, как они плыли мимо Лащин-Эвбии, ветер понес их, и они сами, не зная, куда несутся, ударились о скалы. Все это было совершено божеством для того, чтобы персидское могущество сравнялось с эллинским и не было гораздо сильнее его. Итак, в о й н ы эти погибли у л а щ и н э в б е и 14. Варвары в афетах обрадовались, когда настало утро, и неподвижно стояли со своими кораблями на месте. Они довольны были тем, что в тогдашнем положении, среди стольких бед, могут по крайней мере остаться в покое. Между тем на помощь Элином прибыли 53 о т и аттических корабля. Эллинов ободрило их появление, равно как и полученное известие о том, что все варвары, плывшие кругом Эвбеи, истреблены бурей. Они снова дождались той же пары дня и сделали нападение на киликийские корабли. При наступлении ночи истребили их и возвратились назад к а р т е м и с и ю Пятнадцать. На третий день после этого варвары, считая великим позором для себя то, что незначительное число кораблей причинило им такой урон, а также из страха перед судом Ксеркса, не стали дожидаться, пока Эллины начнут битву, и ободряя друг друга, вывели корабли свои в море около полудня. Случилось так, что и эти морские битвы, и битва сухопутная у Фермопил происходили в одни и те же дни. Кроме того, как воины Леонида дрались за охранение прохода, так сражение на море всецело происходило из-за Еврипа. Итак, одни ободряли друг друга к борьбе, чтобы не пускать варваров в Элладу, другие, чтобы сокрушить эллинское войско и завладеть морским путем. 16. Воины Ксеркса выстроились в боевой порядок и начали наступление, а Эллины неподвижно стояли у Артемисия. Варвары расположили свои корабли в виде полумесяца и стали окружать Эллинов кольцом, чтобы охватить их со всех сторон. Тогда Эллины также перешли в наступление и начали бой. И в этом морском сражении обе стороны оказались равносильными. Дело в том, что флот Ксеркса терпел неудобства вследствие своей же обширности и многочисленности кораблей, ибо корабли Медян смешивались в беспорядке и попадали один на другой. Тем не менее они сопротивлялись и не отступали, считая позором для себя бежать перед небольшим числом кораблей. Эллинских кораблей и воинов погибло много, но варварских кораблей и людей погибло гораздо больше. После такого сражения оба войска разошлись. 17. В этой битве из воинов Ксеркса больше всего отличились египтяне. Помимо других славных подвигов, они захватили пять эллинских кораблей вместе с воинами. И зеленов в тот же день больше всего отличились Афиняне, а из числа Афинян сын Алкивиада Клиний. Он на собственное иждивение вооружил 200 воинов и прибыл на собственном корабле. 18. Обе стороны охотно прекратили сражение и поспешно возвратились к своим стоянкам. По окончании битвы и по возвращении на стоянку эллины имели в своей власти мертвые тела и обломки кораблей. Но так как они пострадали жестоко, особенно афиняне, у которых половина кораблей была повреждена, то порешили бежать внутрь Эллады. 19 Однако фемистокл сообразил, что если от варваров оторгнуты т будут племена Ионийское и о н и й с к а я и к о р е й с к а я то эллины смогут одолеть остальное войско. Так как к тому времени э в б е и ц ы выгоняли свой скот к морю, он собрал сюда вождей и сказал им, что знает средства, с помощью которого рассчитывает оторгнуть т от царя доблестнейших из его союзников. Только это он и открыл им. Что же касается настоящего положения дел, сказал Фемистокл, то следует поступить так: пускай каждый из них убьет столько скотаевбецев, й сколько пожелает, ибо лучше, чтобы Скот достался Эллинскому войску, а не варварам. Вместе с тем он постарался уговорить начальников, чтобы каждый из них приказал своим воинам зажечь огонь. О благовременном возвращении в Алладу, прибавил Фемистокл, он позаботился сам, о том именно, чтобы Элином возвратиться невредимыми. Начальники приняли его совет, тотчас велели зажигать огни и приниматься за скот. 20. а д ФБИЦы пренебрегли изречением оракула Бакида как ничего не значащим, поэтому совершенно ничего не унесли. со своего острова не приготовили никаких запасов на случай угрожавшей осады и тем с а м и себе уготовили несчастный конец. Изречение об этом Бакида гласило следующее: «Позаботься о том, чтобы удалиться в Беи много блеющих коз, когда говорящий на варварском языке наложит на море папирусное ярмо». ФБИЦ ы не применили этих слов ни к тогдашнему своему положению, ни к будущему, и потому теперь предстояло им подвергнуться величайшим бедам. 21. один. Пока они были заняты этим, явился сагледатай Истрахина. При Артемисии находился сагледатай Полий, родом из а н т и к и р ы Он имел на готове хорошо устроенную лодку и должен был дать знать находившимся в Фермопилах воинам, если бы флот сильно пострадал в сражении. Также был с оглядатой и при Леониде Афинянин Аброних, сын Лисикла. Он обязан был отправиться на тридцативесельном судне к тем войскам, что находились у Артемисия. и извести т ь их, если бы несчастье постигло сухопутное войско. Этот та б р о н и х и явился к ним с известием о судьбе Леонида и его войска. Узнав об этом, Эллины не стали больше медлить с отступлением и отправились в обратный путь в том самом порядке, в каком каждый народ был в стоянке. Первыми шли Коринфяне, последними Афиняне. Двадцать два. Тогда Фемистокл выбрал из афинских кораблей самые быстрые, поплыл с ними кругом острова и во всех местах, где находилась вода для питья, начертал надписи, которые были прочитаны и о н я н а м и на следующий день по прибытии Картмиссию. Надписи гласили следующее: «Несправедливо поступаете, и о н я н е воюя против отцов и порабощая Элладу». Лучше всего переходите на нашу сторону. Если же сделать этого не можете, то по крайней мере удалитесь и держитесь в стороне. И склоните к тому корейцев. Если вы не можете сделать ни того ни другого, если вы находитесь под столь тяжелым игом, что не в силах отложиться от царя. То по крайней мере помните, что происходите от нас и что начало этой борьбы нашей с варварами исходит от вас. Поэтому в случае стычки будьте нерадивы в бою. Фемистокл начертал это с двояким расчетом, как мне кажется. Или надпись останется неизвестной царю и побудит Ионян изменить ему и перейти на сторону своих? Или же она будет доставлена к Серксу и истолкована в худом смысле. Через то навлечет на а н я н подозрения и устранит их от участия в морских сражениях. Вот что начертал ф е м е с т о к л 23 Тот час после этого явился к варварам в лодке некий житель г е с т и е и с известием об бегстве Эллинов от Артемисия. Варвары не поверили этому, заключили вестника под стражу и о т р я д и л и для расследования несколько быстрых кораблей. Когда корабли доставили известие о том, что было, весь флот целиком с первыми лучами солнца направился к Картмисию. е В том месте он п р о ж д а л до полудня и затем поплыл к Гестиею. По прибытии туда варвары овладели городом г е с т е й ц е в и напали на все приморские деревни местности Эллопии в земле Гестеяотиды. 24. Пока флот находился в этом месте, Ксеркс принял все меры касательно тел павших воинов и отправил во флот Глашатая. Принятые меры состояли в следующем. Из всех своих воинов, павших подле Фермопил, а таких было около двадцати тысяч, он оставил только тысячу трупов. Все остальные велел похоронить в вырытых канавах, насыпать сверху земли и набросать древесных листьев для того, чтобы воины флота не видели могил. По прибытии в Гестея у г л а ш а т ы й созвал на собрание все войско и сказал. Союзники, царь Ксеркс дает каждому из вас позволение покинуть свой пост и идти посмотреть, как он сражался с безрассудными людьми, рассчитывавшими одолеть мощь царя. 25. Когда это было объявлено, число лодок для переправы оказалось слишком недостаточным. Столь многие желали поглядеть на поле сражения. Переправившись к фермопилам, они ходили среди трупов и рассматривали их. При этом всем казалось, что павшие все лакедемоняне и феспийцы, хотя они видели тут и илотов. Однако от переправившихся не скрылось, что сделал Ксеркс с трупами своих воинов. И действительно, это было смешно. Мертвых тел варваров лежало на виду только тысяча. Тогда как тела Эллинов собраны были все в одном месте, в числе четырех тысяч. Этот день союзники употребили на осмотр мертвецов, а на следующий одни отплыли к кораблям своим в Гестею, другие с Ксерксом во главе продолжали путь.